Глава пятая. Мертвый мир. Я помню, как мы, жадно глотая воздух, сидели в своих креслах и наслаждались живительным юго-западным ветром, который свежими порывами долетал к нам со стороны моря, вздувая на окнах кисеиных занавески и обвивая наши полавшие щёки. Не знаю, как долго сидели мы в таком мертвом молчании впоследствии Мы все различные определяли этот промежуток времени. Мы были совершенно подавлены, оглушены. Сознание у нас помутилось. Все свое мужество призвали мы на помощь, чтобы встретить смерть. Но этот страшный новый факт, что мы принуждены жить и впредь, пережив всех своих современников, воспринят был нами как мощный удар, сразивший нас и парализовавший Потом остановленный механизм опять пришел медленно в движение, опять начала работать голова, и мысли снова приобрели внутреннюю связанность с резкой, неумолимой ясностью. Осознали мы соотношение между прошлым, настоящим и будущим, между жизнью, какую мы прежде вели, и той, которая нам предстояла. В немом отчаянии смотрели мы друг на друга, И каждый читал в глазах другого тот же мучительный вопрос. Вместо радости, которую должны чувствовать люди, бывшие на волосок от гибели и спасшиеся от нее, нами овладело самое печальное уныние. Все, что мы любили на земле, поглощено было великим неведомым незримым океаном, и мы остались на этом пустынном острове без спутников и без всяких надежд еще немного лет, на протяжении которых нам предстояло подобно шакалам бродить вокруг могил отошедших наших современников, а затем и нас ожидала одинокая, запоздалая кончина. Это ужасно, Джордж. Ужасно, воскликнула Горько плача миссис Ченджер. Лучше бы нам было уйти вместе со всеми. Ах, зачем сохранил ты нам жизнь? У меня такое чувство, Словно только мы умерли, а все остальные живы. Густые брови челленджера сдвинулись в напряженном раздумии, а его огромная волосатая лапа сжала руку, которую ему протянула жена. Я уже раньше замечал, что она при всяком огорчении простирает к нему руки, как дети к матери, когда их что-нибудь угнетает хоть я и не настолько фаталист, чтобы без сопротивления мириться совсем», — заметил он. Всё же я убедился на опыте, что высшая мудрость всегда заключается в умении осваиваться с обстоятельствами данного мгновения. Он говорил медленно, и в его полнозвучном голосе слышалось глубокое чувство. Я с вами не согласен, сказал решительно Самерли. Не думаю, чтобы ваше согласие или несогласие могло бы оказать хоть малейшее влияние на положение вещей, заметил лорд Джон. «Неволей или волей, вам во всяком случае придется с ним примириться. Какое же отношение к нему имеет ваш личный взгляд? Насколько помню, нас никто не спрашивал в начале этой истории, согласны ли мы, чтобы она произошла. И надо думать, что и теперь нас не спросят, как она нам нравится. Что бы мы ни думали о ней, это никак не может на ней отразиться. Не на ней, а на нас, сказал Челленджер задумчивым тоном, все еще любовно поглаживая руку своей жены. Вы можете плыть по течению и найти душевный покой. Можете также противиться течению, и при этом потерять бодрости и силы. Все дело стало быть в нас. Поэтому примем вещи, какие они нам даны, и не будем больше об этом говорить. Но что же нам делать? Скажите на милость, с нашей жизнью, спросил я и в отчаянии устремил взгляд в мрачное пустое небо. Что делать мне, например? Газет больше не существует, а чем же мне еще заняться? «На что, тратить свой досуг? Моя карьера тоже кончена. Раз больше нет студентов и университетов, воскликнул Сэммерли. Я же благодарю небо за то, что у меня есть мой дом и мой муж. Цель жизни у меня осталась прежняя, сказала миссис Челленджер. У меня тоже, заметил Челленджер. Научной работы есть сколько угодно. И самая катастрофа поставит нам на разрешение множество чрезвычайно интересных проблем. Он открыл окно, и мы созерцали молчаливый безбрежный пейзаж. Дайте мне подумать, продолжал он. Вчера, в три часа по полудни, или несколько позже, земля так глубоко погрузилась в ядовитый поток эфира, что совершенно захлебнулась в нем». Теперь девять часов. Спрашивается, в каком часу вышли мы из ядовитой зоны? На рассвете воздух был особенно душным. Совершенно верно, подтвердила миссис Челленджер. приблизительно в восемь часов я совершенно ясно ощутила то же удушье, какое почувствовал вчера в начале катастрофы. Хорошо будем стало быть считать, что мы вышли из зоны в восемь часов. Семнадцать часов земля пропитана была ядовитым эфиром. Этот срок понадобился, чтобы очистить мир от человеческой плесени, поглощавшей на поверхности земли ее плоды. Так разве нельзя допустить, что дезинфекция произошла неполная, и что подобно нам остались в живых и другие люди? Я тоже над этим задумывался, сказал Лорд Джон. Почему именно нам быть единственными камешками, оставшимися на побережье после отлива? Предположение, что кроме нас кто-нибудь еще мог пережить катастрофу, совершенно нелепо, возразил чрезвычайно решительно Сэммерли. Вспомните только, как вредоносно действовал яд. Такой человек, как Мелон», сильный как буйвол, и с канатами вместо нервов и тот едва вскарабкался по лестнице, а потом свалился замертво. Невозможно стало быть допустить, чтобы кто-нибудь мог противиться этому яду хотя бы 17 минут, а о многих часах и говорить нечего. А что если кто-нибудь предвидел катастрофу и принял свои меры предосторожности, как старый друг наш Челленджер? Это весьма неправдоподобно, сказал Челленджер, пригладив свою бороду снизу вверх и сощурив глаза. В сочетании наблюдательности, железной логики и необычайной фантазии, которая позволила мне предвидеть опасность, встречается так редко, что едва ли в одном и том же поколении возможны два таких случая. Ваш вывод, следовательно, тот, что кроме нас все погибли. На этот счет почти не может быть сомнений. Однако мы должны принять воображение то обстоятельство, что я действовал в направлении снизу вверх, и что поэтому меньше повлиял на возвышенные местности. Это несомненно поразительное явление. В будущем оно представит чрезвычайно соблазнительное поле для наших исследований. Если поэтому кто-нибудь еще выжил, кроме нас, то поиски такого человека, скорее всего, венчались бы успехом где-нибудь в тибетской деревне или в шалаши на альпийской вершине, так как они лежат на много тысяч футов выше уровня моря. Но если иметь в виду, что уже не существует ни кораблей, ни железных дорог, то нам от этого не больше проку, чем если бы уцелевшие находились на Луне, сказал лорд Джон. Но я хотел бы по крайней мере точно знать, действительно ли опасность уже вполне миновала или же только часть ее оставили мы за собою. Самирли вывернул себе шею, чтобы обозрить весь горизонт. Воздух стал как будто прозрачнее и чище. Заметил он, колеблясь. "Но и вчера он был такой, и я ничуть не уверен, что нам больше ничего не грозит". Черенсур пожал плечами. Мне приходится опять вернуться к фатализму. Если когда-либо такое событие уже совершилось во вселенной, а это возможно, то произошло оно несомненно очень давно. И мы поэтому можем твердо рассчитывать, что подобная катастрофа повторится очень скоро. «Все это было бы очень мило и приятно, сказал лорд Джон. Но мы знаем из опыта, что при землетрясении, обыкновенно за одним толчком немедленно следует другой. Мне кажется, что нам следовало бы немного пройтись и подышать свежим воздухом, пока у нас есть такая возможность. Так как наш кислород израсходован, то нам безразлично, здесь ли нас застигнет гибель или на природы. Поразительно была та полная летаргия, которая нашла на нас в виде реакции после лихорадочного волнения и напряжения последних суток. Апатия полностью овладела и телом, и духом, и наполняла нас крепко укоренившимся чувством, что все безразлично и не нужно. Даже Челленджер поддался этому ощущению. Он сидел на своем месте, подпирая обеими руками могучую голову и уйдя в глубокое раздумье, пока лорд Джон и я не подхватили его под руки. И чуть ли не насильно поставили на ноги, за что награждены были только злым взглядом и сердитым ворчанием раздраженного бульдога. Но когда мы вышли из нашего тесного приюта на свежий простор, обычная наша энергия начала медленно к нам возвращаться. Но что было нам делать на этом кладбище человечества? Никогда не случалось людям стоять перед таким вопросом правда мы имели возможность удовлетворять наши повседневные потребности и даже потребность в какой угодно роскоши в самых широких пределах. Все съестные припасы, все винные погреба, все сокровищницы искусства были к нашим услугам. Нам достаточно было протянуть к ним руку. Но что нам было делать с нашим временем? С некоторыми задачами нужно было справиться немедленно. Они уже ждали нас мы отправились поэтому на кухню и уложили обеих служанок на предназначенные для них постели они, казалось, умерли совершенно безболезненно одна сидела на своем стуле перед очагом другая лежала перед раковиной для мытья посуды затем мы принесли с двора бедного Остина его мускулы были тверды, как дерево он лежал в чрезвычайно странном окостенении И мышцы губ стянулись так, что лицо исказилось отвратительно насмешливой гримасой. Признаки эти наблюдались у всех умерших от действия этого яда. Куда мы ни приходили, повсюду мы видели эти ухмыляющиеся лица, словно трунившие над нашим ужасным положением и молча с глумливой злобной усмешкой взиравшие на последних представителей их рода. Послушайте, сказал Лорд Джон, без устали безустерпиحدивший ждать вперед по столовой, пока мы слегка подкреплялись едой. Не знаю, каково у вас на душе, но я положительно не в силах спокойно тут сидеть и ничего не делать. Не будете ли вы любезны, ответил Челленджер, сказать нам, что в сущности должны мы делать по вашему? встряхнуться и пойти поглядеть на все, что произошло как раз это я и хотел предложить. Но не здесь. Что произошло в деревне, это видно нам также из этого окна. Ну а куда же нам отправиться? В Лондон. Вам легко говорить, проворчал Самерли. «Сорок миль пешком отмахать это вам по силам. Но решиться ли на этот челленджер с его толстыми короткими ногами это другой вопрос. Да и я не мог бы поручиться за себя. Челленджер рассердился. если бы вы усвоили себе привычку, сударь мой, интересоваться только собственными телесными особенностями, то убедились бы, что они послужили бы вам достаточно обширным полем для наблюдений и необычайно обильным материалом для бесед. я совсем не имел намерения вас огорчить, мой милый Челленджер ответил наш бестактный товарищ. Никто не отвечает за свое физическое сложение. Если природа наделила вас толстым коротким туловищем, то естественно, что и ноги у вас должны быть толстыми и короткими. Челленджер пришел в такую ярость, что не мог выговорить ни слова. Он только мог рычать и щурить глаза, а волосы у него взъерошились. Лорд Джон... Поспешил вмешаться в спор, пока он не обострился чрезмерно. А зачем же нам идти пешком, спросил он. вы, может быть, желаете отправиться в Лондон по железной дороге? спросил Челленджер, все еще кипящий от гнева. А ваш автомобиль на что? Отчего бы нам не воспользоваться им? по этой части у меня нет опыта, сказал Челленджер дёргая себя в раздумье за бороду. Но вы совершенно правы, лорд Джон, если думаете, что человек с высоким умственным уровнем должен уметь справиться со всякой задачей. Ваша мысль положительно превосходна. Я сам отвезу вас в Лондон. От этого я убедительно прошу вас воздержаться, сказал энергично Сэммерли. Нет, Джордж, Это в самом деле невозможно, воскликнула миссис Челленджер. Вспомни только, как ты сделал однажды такую попытку. Ты при этом разнёс дребезги половину гаража. Это была только случайная неудача, объяснил совершенно спокойно Челленджер. Значит, вопрос решен. Я сам отвезу вас всех в Лондон. Лорд Джон спас положение какая вы говорите, у вас машина? Двадцатисильный Хаммер? Так ведь я сам управлял много лет таким автомобилем, живо воскликнул он. честное слово, я никогда не думал, что смогу когда-нибудь посадить в автомобиль всё наличное человечество. Он как раз пятиместный, помнится мне. Готовьтесь к дороге, а я в десять часов подам его к подъезду. Ровно в 10 часов к воротам пыхтя и Пыхтияйгуде подкатил автомобиль, которым управлял лорд Джон. Я уселся рядом с ним, а миссис Челленджер, как полезное маленькое государство-буфер, была вклинена между обеими враждующими державами. Лорд Джон выключил тормоз, включил скорость первую, вторую, третью, и мы понеслись в самое необычайное путешествие какое только предпринималось на памяти людской. Читатель должен представить себе дивную прелесть природы в это роскошное августовское утро. Прохладный чистый воздух, золотой блеск летнего солнца, безоблачное небо, сочную зелень знаменитых сусекских лесов и великолепный контраст, который являли темно красные тона цветущей долины. Когда взгляд останавливался на этой многоцветной красоте. Мысли о катастрофе должны были бы исчезнуть бесследно, если бы их не поддерживало слишком явное доказательство. Мертвенная, торжественная, всеобъемлющая тишина. Каждая населенная местность пропитана каким-то тихим жужжанием жизни, таким глубоким и неизменным, что приученный слух совсем уже не воспринимает его. Так же как живущие на морском берегу, теряют всякое ощущение вечного шума вол. Щебет птиц, жужжание насекомых, звуки отдельных голосов, мычание скота, собачий лай, гудение поездов, стук лошадиных копыт на дороге, все это образует смутное непрерывное звучание, фон, уже не доходящий до сознания внемляющих ему. Теперь нам этого звучания не недоставало. Мертвая тишина вызывала жуткое чувство. Так торжественно была она, так трагично, что пыхтение и гул нашего автомобиля казались нам непристойным ее нарушением, профанацией этого величавого покоя, простершегося подобно огромному савану над развалинами человечества. Это оцепенелое кладбищенское безмолвие в сочетании с тучами дыма, там и сям поднимавшимися к небу над пепелищами, умериала, как ледяное дыхание наше теплое преклонение перед красотой природы. А все эти тела вначале бесчисленные группы искажённых и осклабившихся людских лиц всякий раз наполняли нас ужасом. Впечатление производимое ими было так устойчиво и глубоко, что я теперь как бы наново все переживаю эту медленную езду по долине мимо няни с ее питомцами мимо старой, поникшей между оглоблями клячи, мимо кучера, который съежился на козлах, и молодого человека в коляске, ухватившегося за дверцы, чтобы спрыгнуть на дорогу. Подальше шесть жнецов, лежащих по валку, устремивших в небо мертвые закатившиеся глаза. Все эти картины я вижу перед собою, как на фотографии. Но по милости благодетельной природы Нервы наши вскоре притупились. Необъятные размеры катастрофы подавляли чувство сострадания по отношению к отдельным жертвам. Личности сливались в группы, группы в массы, а эти последние слагались в единое всеобщее явление, с которым приходилось считаться как с неизбежным в исполнении ландшафта. Только по временам, при виде особенно трагичной или причудливой сцены Опять начинали мы постигать весь ужас положения. Главным образом, потрясала нас участь детей и наполняла непреодолимым сознанием чудовищной несправедливости. Нам хотелось плакать. Миссис Тюренжер откровенно проливала горькие слезы, когда мы проезжали мимо большого окружного училища и увидели длинные ряды маленьких тел, которыми усеяна была дорога к нему. Учителя в отчаянии отпустили школьников, И те по дороге домой были застигнуты смертоносным ядом. Многие лежали в открытых окнах своих домов. В Тамбридже не было почти окна, из которого бы не неглядело застывшей усмешкой хоть одно лицо. В последний миг ощущение удушья, потребность в кислороде, удовлетворить которую только мы оказались в состоянии, гнали их к открытым окнам. В ступени крылечек Тоже завалены были мужчинами и женщинами, которые с непокрытыми головами в том виде, в каком их застал прилив, выбегали из своих домов. Некоторые из них свалились на землю посреди дороги. Счастье еще, что лорд Джон был таким искусным шофером, потому что прокладывать себе дорогу было задачей далеко не лёгкой. Через деревни и города мы могли проезжать только совсем медленно. И я еще помню, что один раз перед школой в Тэмбридже нам пришлось остановиться, чтобы очистить путь от множества тел, загромоздивших его. Некоторые особенно характерные картины в длинной панораме смерти на улицах Суссекса и Кента запечатлелись в моей памяти с чрезвычайной живостью. Одна из них большой великолепный автомобиль, стоявший перед гостиницей в Саутборо, сидевший в нем, как можно было предположить, возвращались из увеселительной поездки в Брайтон или Изборн. Это были три элегантные дамы, все трое молодые и красивые. В одной из них была на коленях китайская собачонка. Их спутниками были один несколько потасканного вида пожилой мужчина и молодой аристократ, у которого еще торчал в глазу монокль, а между пальцами, затянутый в перчатку, был зажат окурок сигары. Смерть наступила мгновенно, и они замерли в своих естественных позах. За исключением пожилого господина, который в последние микудыш сорвал с себя воротник, чтобы легче было дышать. Все они были совершенно похожи на спящих. Перед автомобилем, около подножки, сидел скорчившийся официант, держа в руках поднос с несколькими разбитыми стаканами. С другой стороны лежало двое оборванных бродяг мужчина и женщина у мужчины еще была протянута за милостыней длинная костлявая рука одно короткое мгновение уничтожило все социальные различия превратив аристократа нищего и собачонку в одинаковую безжизненную массу разлагающейся протоплазмы припоминается мне еще другая потрясающая картина которая представилась нашим взглядом в нескольких милях от Севен-Оукса, ближе к лондону Там слева стоит красивый монастырь на высоком, поросшем травой откосе. В начале катастрофы на этом откосе собралась большая толпа школьников, и все они были застигнуты врасплох. Перед нами лежала целая груда монахинь, а немного повыше, обращенная к нам одинокая женская фигура, вероятно, мать-настоятельница. В отличие от веселящейся компании, Они, казалось, предвидели близкую опасность и собрались все вместе, чтобы достойно встретить ее. Наставницы и ученицы сошлись для последнего общего урока. Дух мой все еще потрясен ужасами, которые мы видели в пути, и тщетно ещё я слов, чтобы хотя бы приблизительно передать наши ощущения и чувства. Лучше всего ограничиться мне простым отсчетом. Даже Самерли и Челленджер были совершенно подавлены. Мы слышали за своими спинами только тихое всхлипывание миссис Челленджер. Лорд Джон был слишком поглощён трудной задачей преодоления всех препятствий на пути автомобиля, чтобы иметь время и охоту беседовать со мной. Только одно словцо повторял он про себя все время, и оно положительно терзало мне нервы, а в конце концов чуть не бросило меня в истерический смех так как содержало в себе весь ужас этого судного дня. Недурно сработано, нечего сказать. Это он повторял перед каждой новой картиной ужаса и разрушения. Недурно сработано, нечего сказать, воскликнул он в то мгновение, когда мы уже спускались с ротерфильской возвышенности и не переставал это восклицать, когда мы проезжали через пустыню смерти, по главной улице Ильи и по старой Кенской дороге. В этом месте нервам нашим нанесен был сильный удар. В окне углового дома простой архитектуры мы увидели развивающийся белый платок, которым махала длинная худая человеческая рука Ни разу еще перед невидимым зрелищем смерти. Не замирали у нас так сердца и не начинали мгновенно им позже колотиться так сильно, как здесь, перед этим чудесным знамением жизни. Лорд Джон остановил машину, и в следующий миг мы сквозь открытые ворота бросились вверх по лестнице, в обращенную окнами курицы комнату второго этажа, откуда нам махали платком. В кресле перед открытым окном сидела очень древняя старуха, и рядом с ней, на другом кресле, лежал сосуд с кислородом несколько меньше, чем те, которым мы обязаны были своим спасением, но того же устройства. Когда мы ворвались в дверь, она обратила к нам свое худое и смождённое лицо в очках. Я уже боялась, что навсегда останусь одна, сказала она. Я больна и не могу пошевелиться. Счастливый случай занес нас сюда сказал челленджер. У меня есть к вам необычайно важный вопрос, прошам клана. Пожалуйста, скажите, джентльмены, совершенно искренно, какое влияние окажут эти происшествия на Лондон и на акции Северо-Западных железных дорог? Если бы тон ее не был так трагически серьезен, мы бы вероятно громко расхохотались. Миссис Берстон, так звали ее, была престарелой вдовою, жившей исключительно на ренту от небольшого числа этих акций. Весь ее образ жизни зависел от уровня дивидендов этого предприятия, и она просто не могла себе представить существование, которое бы не стояло в связи с ценностью ее бумаг. Напрасно старались мы ей объяснить, что денег она может брать сколько ей вздумается, и что все взятые ею деньги не будут иметь для нее никакой цены. Ее угасавший ум не мог освоиться с изменившимся положением вещей, и она горько оплакивала свое погибшее состояние. "Это было все, что я имела", плакала она. Теперь, когда я всё потеряла, мне только остаётся умереть. Несмотря на её причитание, нам всё же удалось узнать, каким образом выжило это старое слабое растение, когда вокруг него погиб весь огромный лес. Она страдала астмой, и врач предписал ей кислород. Когда катастрофа разразилась, баллон с кислородом находился у неё в комнате. Естественным образом она начала его вдыхать, как делала это всякий раз при затруднённом дыхании. Ей стало от этого легче, и постепенно расходуя свой запас, она ухитрилась пережить критическую ночь. Под утро она заснула беспокойным сном, и разбудила её только шум нашего автомобиля. Так как взять её с собой было невозможно, то мы снабдили её всем необходимым и обещали через несколько дней проведать её когда мы уходили, она все еще горько оплакивала гибель своих акций. Когда мы подъехали к Темзе, нам стало труднее продвигаться вперед, так как на дорогах становилось все больше. И с чрезвычайным трудом добрались мы до лондонского моста. Въезд на него со стороны Мидлсекса запружен был из конца в конец всевозможными препятствиями, так что невозможно было проехать дальше в этом направлении. В одном из доков в близости от моста ярким пламенем горел корабль, и воздух полон был гарью и дымом. Над районом парламента нависла густая туча дыма, но с того места, где мы находились, невозможно было установить, какое здание объято пожаром. Не знаю, как вам, а мне Лондон кажется ужаснее деревни. Умерший Лондон действует мне на нервы, сказал лорд Джон, остановив машину. Я высказываюсь за то, чтобы двинуться в объезд и возвратиться в Ротерфилд. Я не понимаю, чего мы тут в сущности ищем, сказал профессор Саммерли. Но с другой стороны, сказал Челенджер, чей изрычный голос странно звучал в ужасающей тишине. Трудно допустить и поверить, что из семи миллионов человек в великом Лондоне осталась в живых только одна старуха пережившая катастрофу благодаря таким случайностям, как и ее болезнь и средства от болезни. Но если бы даже спаслись и другие, Джордж, как можем мы надеяться их разыскать? отозвалась его жена. Впрочем, я вполне присоединяюсь к твоему мнению, что нам нельзя покинуть Лондон, прежде чем мы не испытаем всех средств. Мы покинули автомобиль на краю дороги, пошли, преодолевая множество препятствий по усиенному людьми тротуару вдоль Кинг-Виллим-стрит и вошли наконец через открытые двери в здание одного большого страхового общества. Это был угловой дом, и мы остановили на нем свой выбор как на выгодно расположенном наблюдательном пункте, откуда вид открывался во все стороны. Поднявшись во второй этаж, мы вошли в залу, где, несомненно, до катастрофы происходило заседание, так как посередине за длинным столом Сидело восемь пожилых людей. Высокое окно было открыто, и все мы вышли на балкон. Отсюда взором нашим открылись переполненные улицы Сити, бегущие во все стороны. Прямо под нами улица по всей своей ширине чернела от крыш неподвижно стоящих автомобилей. Почти все они повернуты были по направлению к границам города. Из чего можно было заключить, что перепуганные дельцы Сити собирались немедленно вернуться к своим семьям за город и в предместье. Там и сям, среди скромных кэбов, видны были пышные отделанные медью автомобили денежных тузов, беспомощно застрявшие в восстановившемся потоке парализованного уличного движения. Как раз под балконом стоял такой особенно большой и роскошно отделанный автомобиль, седок которого, толстый старик выгнулся из окна, просунув наполовину сквозь него свое неуклюжее туловище, и вытянув руку с короткими пальцами в бриллиантовых перстнях, как будто он подгонял шофёра во что бы то ни стало пробиться вперед. Дюжины автобусов торчали в этом потоке словно острова. Пассажиры лежали в повалку на крышах, как разбросанные игрушки. К толстому столбу дугового фонаря прислонился спиной рослый полисмен. В такой естественной позе, что трудно было признать его мертвым. У ног его лежал оборванный мальчик-газетчик, и рядом с ним валялась кипа газет. Тут же застрял фургон с газетами, и мы прочитали плакаты, напечатанные черными и желтыми буквами. Сцена в палате лордов. Большой матч прерван. Это был, по-видимому, первый выпуск, потому что другие плакаты гласили: Конец ли это предостережение знаменитого ученого и прав ли Челленджер тревожные вести. На этот последний плакат, поднимавшийся над толпою как знамя, Челленджер показал своей жене. Я видел, как он, читая его, напыжился и пригладил себе бороду. Его многостороннему духу было приятно и лестно, что Лондон в час своей гибели вспомнил его имя и его пророчество. Мысли свои он так выставлял напоказ, что навлёк на себя иронические замечания коллеги Самерли. До последнего мгновения вы оставались в славе, челленджер, заметил он. Да, по-видимому, самодовольно ответил тот. А теперь, сказал он и поглядел вдоль улиц, которые все были окованы смертью, Я и в самом деле не уясняю себе, для чего нам дольше оставаться в Лондоне. Я предлагаю как можно скорее возвратиться в Ротерфилд и там обсудить, как нам по возможности полезно провести годы, какие нам осталось жить. Опишу еще одну только сцену из всех тех, которые нам довелось увидеть в мёртвом городе. Мы решили заглянуть в старую церковь в находившуюся неподалеку от того места, где нас поджидал автомобиль. Отодвинув в сторону раскинувшиеся на ступенях тела, мы открыли дверь и вошли. Нам представилось потрясающее зрелище. Церковь переполнена была молящимися, и некоторые от волнения забыли обнажить головы. А сам вон к ним, по-видимому, обратился с речью какой-то молодой светский проповедник. И тут его и всех настигла судьба. Он лежал теперь, как Петрушка в своей будке, дрябло свисая в голову и руки с кафедры. Все это казалось кошмаром: ветхая запылённая церковь, множество рядов искажённых лиц, безмолвный сумрак, креившийся над ними. Мы ходили на цыпочках, вполголоса переговариваясь друг с другом. Вдруг меня осенила удачная мысль. В углу церкви, недалеко от дверей, стояла старая купель, а за ней находилась глубокая ниша, где висели веревки от колоколов. Что мешало нам зазвонить в колокола и всем тем, кто мог случайно в Лондоне избегнуть судьбы, возвестить, что живы и мы. Каждый, кто еще был в живых, должен был несомненно явиться на этот зов. Я быстро побежал в нишу, и когда попробовал потянуть за канат, То удостоверился к своему изумлению, что звонить в колокол очень трудная вещь. Лорд Джон последовал за мною. Честное слово, мой мальчик, вы набрели на великолепную мысль, воскликнул он и сбросил свою куртку. Дайте-ка сюда. Мы вдвоем раскачаем колокол Живо. Но и его помощи оказалось недостаточно. И только когда челленджер и Сэммерли присоединили свои усилия к нашим повиснув на канате вместе с нами мы услышали над своими головами металлическое гудение доказавшее нам что старая колокольня завела свою музыку далеко над мертвым лондоном разносился благовест о товарищеской верности и надежде обращаясь ко всем нашим живым ближним мы сами чувствовали Как протяжный металлический колокольный звон поднимает наши сердца и священное усердием трудились над канатом. Всякий раз, когда канат поднимался вверх, он увлекал нас за собою, подбрасывая на два фута. Но мы, соединенными силами, тянули его вниз, пока он не опускался. Черенджер затрачивал на эту работу всю свою большую физическую силу, подпрыгивая, как огромная лягушка и громко крякая при каждом усилии. Жаль только, что не было ни одного художника, который мог бы зарисовать эту сцену. Нас четверых, изведавших уже так много необыкновенных приключений и доживших до этого единственного в своем роде. Мы работали в течение получаса, пока пот не заструился у нас по лицам и не заболели руки и плечи от сильного непривычного напряжения. Затем Мы выбежали на паперть и принялись жадно вглядываться в тихие улицы. Ни один звук, ни одно движение не указывали на то, что колокольный звон, наш призыв, кем-нибудь услышан. Ничто не поможет. Никто не остался в живых, крикнул я в отчаянии. Больше мы сделать ничего не можем, сказала миссис Челленджер. Ради бога, Джордж, поедем обратно в Ротерфилд. Еще один час в этом вымершем ужасном городе, и я сойду с ума. Безмолвно уселись мы в автомобиль. Лорд Джон повернул, и мы отправились в южном направлении. Заключительная глава казалась нам дописанной. Мы не чаяли, что нас ожидает новая изумительная глава.